Глава 14. Владислав Громов. Так я и шел в тишине, наслаждаясь простой прогулкой. В данный момент мне было безразлично все, что происходит вокруг меня. Мысли были такими же неспешными, как и мои шаги. О грядущем думать не хотелось, а настоящем все уже сто раз передумано. А лезть в прошлое, что ж, возможно, это и не самая плохая идея. Ведь, не зная его, сложно что-то планировать в дальнейшем. Давно я вот так просто не гулял. Дайте-ка вспомнить. Да, вот как раз после дня рождения Елены. Блин, это был тот еще трэш. Зато сколько интересного я тогда узнал. Ну и, конечно, у меня теперь окончательно аллергия выработалась на все эти приемы. А еще я, наконец, встретил того, кто давно мне гадил. Это было неожиданно и очень познавательно. И в очередной раз мир доказал мне, что человеческой глупости нет предела. Вот что им стоило немного подождать, прежде чем открывать рот. Мысли сами собой вернулись к событиям трехмесячной давности. «Ты это не оденешь!» — разъяренная сестра стояла передо мной, уперев руки в худые бока. Ее перекошенной моська выражала крайнюю степень гнева, и, похоже, она собиралась биться до конца. «А она может, я вам точно говорю. Это тело у нее маленькое, а вот дух в нем — воина. А это, если не считать осколка души из другого мира, типа ее второй взрослый «я». Впрочем, оно сейчас не вмешивалось, и поэтому со мной ругалась именно сестра. И, похоже, конца и края ее воплем не видно. Еще как надену, я тоже был настроен более чем решительно. Пусть придворные петухи расхаживают в цветастых одеждах. Цвет воина черный. Солидно, уверенно и по-пацански. Может, еще белый, но он сильно маркий. А зная, что обычно все проходит не по плану, маркой лучше не надевать. У каждого уважающего себя рода Есть специальные церемониальные костюмы, которые одеваются именно в день рождения правителей. Поэтому ты оденешь именно его. Сделай хоть раз так, как правильно, а не так, как нравится тебе. Бог я тот или нет? С чего это я должен подчиняться мирским законам? Что хочу, то и врач... в смысле делаю, как подобает моему божественному величию. А оно мне прямо кричит, что я должен быть в черном. Ириска, я тебя очень люблю, но лучше я вообще никуда не пойду, чем пойду в этом. «Блин, ну какого черта спрашивается?» Я возмущенно потряс голубым костюмом, обильно расшитым золотыми молниями. «Тут еще и штаны в облипку. Да я в нем как педик буду выглядеть, точно говорю. Меня сначала засмеют, а потом в отместку кого-нибудь убью. И все, вечер будет испорчен. А оно вам надо?» «Нет, только черный, с эмблемой рода у сердца. И пофиг мне на правила. В чем хочу, в том и хожу. Я глава рода. И я устанавливаю правила». Кому не нравится, могут поцеловать меня взад. Я как раз только что душ принял. Ах, ты так!» Сестра была неудержима, как диарея. Буквально влетев из комнаты, она уже через минуту вернулась с группой поддержки в виде селены и дуськи. Черт, это было нечестно и очень подло с ее стороны. Поэтому я, заняв максимально пафосную позу, с лицом «фиг я изменю свое мнение», застыл перед зеркалом, перед этим спрятав в кольцо ненавистный шмот. Пусть теперь ищут хоть до посинения. При виде меня Селена едва не задохнулась от злости и стала идти в мою сторону поступью Терминатора, точно знающего, что я где-то прячу мальчишку Конора. Ну, а я, блестяще отыгрывая его маму Сару, естественно, не собирался сдаваться и поэтому принял бой. Взмахнув рукой, будто атакую, я с криком «I'll be back!», рыбкой выпрыгнул в окно и побежал зигзагом, справедливо ожидая очереди с пулемета в спину, которой почему-то не последовало. Ну, файербол не в счет, потому как он пролетел мимо и разнес рядом стоящий ни в чем не повинный дерево. Этот промах привел мою жену в ступор. Потом послышался вопль и риски и негодующий крик Дуськи. Пока они спорили о том, кто меня быстрее прибьет, я смог уверенно добежать до бункера и закрыться в нем. До начала приема оставалось еще четыре часа, поэтому я рассчитывал, что меня пока оставят в покое. Это мне собраться расплюнуть, и им же этого времени впритык. «Надо прически там всякие сделать, макияж, маникюр, ну и все такое». Вон же Дуська решила, что ей нужно шикарное платье, и именно настоящее, а не сделанное магией. И я купил. А куда деваться? Хорошо, хоть от по магазинам меня избавили, заставив тупо перевести деньги и оплатить покупку. От увиденной суммы мне потекли крокодиловые слезы. Но пришлось раскошелиться. Нет, я не жадный. Но кусок ткани по цене небольшого поместья... Это вообще за гранью добра и зла. Спустившись в самый низ, я вошел в полностью защищенное помещение и посмотрел на неподвижно сидящую на кровати девушку, на лице которой не было вообще никаких эмоций. Да, моя гостья из мира мертвых, которую я утащил у химиков, была молчалива. А я так и не узнал, откуда она у них взялась. Закрутился с делами и забыл. А потом и спрашивать было уже не у кого. Все их начальство я помножил на ноль, а остальные ничего не знали. «Ну что, так и будем молчать?» — спросил я, присаживаясь рядом с ней. «Черт, очередная загадка, которую я не могу разгадать. А за все это время я так и не понял, кто она такая». Достать ее из колбы, куда ее заточили, оказалось несложно, а вот дальше начались проблемы. Вокруг нее создавалась некая аномалия, которая тупо разрушала любое нефизическое действие. Эфир не работал, благодать растворялась на подлете к ней, артефакты отказывались действовать. Она по-прежнему безучастно смотрела на все наши попытки войти с ней в контакт и вела себя подобно живой кукле. Это меня раздражало и немного бесило. Да что там немного, сильно бесило. Эта дамочка была неизвестным фактором, который находился в поместье моего рода. Утащить на Аштаэлью я ее не мог, потому как доверять там было некому. Не Софии, ни на шею ее сажать. К тому же мой апостол являлась существом магическим и черт его знает, как незнакомка могла на нее подействовать. Моя невольная гостья безропотно ела, что ей давали, не выказывая никаких предпочтений. Правда, пила только воду, не притрагиваясь к алкоголю. Все время, что за ней наблюдали, она просто сидела или лежала на кровати без движения. Ее, как маленькую девочку, приходилось купать, а нужду она вполне могла справить под себя, ничуть этого не стесняясь. То и судя по всему, мозги у нее по развитию недалеко ушли от новорожденного ребенка. И я бы так решил, если бы иногда в ее глазах я не видел проблесков разума, который принадлежал не просто вполне осознающему себя существу, а чему-то очень древнему, могущественному и очень опасному. Именно поэтому эта комната была так защищена, что даже сам Творец, наверное, не смог бы быстро и легко отсюда выйти. Ну, а ухаживали за ее жилищем, естественно, не люди, а домовые. Простых смертных я подпускать не боялся. Была у меня мысль просто уничтожить ее, да и дело с концом, но почему-то рука не поднималась. Была в ней какая-то тайна, которую мне очень хотелось разгадать. И вот та жидкость, в которой она плавала, отдал я ее научникам, и что? Да ничего. Анализы показали, что это простая вода, без грамма эфира или еще каких посторонних примесей. Мы после этого попытались ее опять засунуть в колбу и налить туда воды, но прежнего эффекта не было но я точно помнил ее смысленный взгляд и попытку мне что-то сказать. Вот и сейчас она смотрела на меня своими голубыми глазами, абсолютно никак внешне не реагируя на мое присутствие. Одетая в легкое светлое платье, она смотрелась мило и как-то по-домашнему. Идеальная девушка с идеальной внешностью. Может, жениться на ней? А что? Действительно, отличный же вариант. Все время молчит, не пилит меня, не спорит, не говорит, что я дурак. Да. Явно нервы сдаёт, раз уж в голову такие мысли лезут. Чуть подвинув девушку, я улегся на её постель и стал копаться в планшете в поисках хорошего ресторана, куда обещал сводить Дуську. За то, что праздничная одежда помнется, я не переживал, потому как привести её в порядок было очень легко. Немного неожиданно сидящая рядом посмотрела на меня и легла сбоку, закрыв глаза. Наверное, подумала, что пора спать. Ну и хорошо. Зная, что сюда никто не сунется, я часто оставался здесь чтобы подумать в тишине и покое. Листая сайты, я, между делом, размышлял о сегодняшнем приеме в честь дня рождения Елены. Ясно, что соберутся все послы иностранных государств. После нашей победы над армией Европы авторитет Российской империи взлетел на недосягаемую высоту. А значит, пропустить его никто не посмеет. Есть ли у меня повод для беспокойства? Не думаю. Кстати, именно на нем будет на всю империю объявлено о нашей с ней помолвке. И вот тут. Конечно, возникает вопрос, всем ли это понравится. Понятно, что резкое возвышение рода Громовых многим стало поперек горла. Мы быстро вернули утраченные позиции и с нами вновь считаются во всем мире. Боятся ли нас? Однозначно. Хотят ли устранить? Тот же ответ. Попытаются ли, пока мы не добрались до самого верха? А вот тут однозначного ответа у меня не было. Хотя я, надеюсь, своими действиями сильно остудил все чересчур горячие головы. И вряд ли к нам еще кто-то отважится сунуться. Кстати, Гриша, быстро ставший заместителем Алёнина в тайном сыске, уже заработал себе репутацию жесткого человека. И, конечно, он в курсе всех дел, что ведет тайные канцелярии по отношению к великим родам. Если бы что-то, касающееся нас, вылезло, я бы точно знал. Ладушки, сегодня я настроен серьезно. Значит, шалить не буду, убивать по возможности тоже. И вообще буду прямо образцовым аристократом чтобы от моей куртуазности всех тошнило. Главное только, чтобы не меня, а то я в некоторые моменты тоже желудком становлюсь слаб, но не сегодня. Все, хватит бездельничать, а то меня, чувствую, уже ищут. Вон, как Ириска, через внутреннюю защиту пытается проломиться в поисках братика. Ох, чующе вопли будет. Ну да ничего, прорвемся. Не в первый и, думаю, не в последний раз. Все лежишь и молчишь? Обратился я к своей затихшей гости, но лежи дальше, а я пошел, как в себя придешь, приходи в гости, угощу вкусным чаем с булочками. С некоторым сожалением поднявшись с постели, я направился на выход, на ходу поправляя на себе одежду, бросив уже привычный сканирующий взгляд на гостью и, не заметив ней никаких изменений, я вышел наружу. Направляясь в дом, я уже был готов к буре эмоций, но каково же было мое удивление, когда я увидел деда одетом, так же, как и я. Но еще больше меня удивили наши дамы, которые нарядились в белые платья. Никаких голубых тонов, присущих Громовым, не было и в помине, и лишь маленькие заколки в уголках платьев в районе плеча имели герб рода. Застыв в удивлении и чувствуя, что меня конкретно обдурили, я только беспомощно открывал рот. Хорошо, что это восприняли как восхищение их внешним видом, а не возмущение. Поспешно закрыв рот, дабы не разразиться бранью, Я с невозмутимым лицом подал руку селене и пошел с ней на выход. Сестра шла рядом с дедом, а Дуська, чей статус был непонятен даже ей самой, шла чуть позади нас. Правила приличия великосветского общества ей вроде вбили, но я надеялся, что она там зажжет от души, забыв все напутствие, и ее еще долго будут вспоминать добрым, ну или матерным словом. Кстати, с тех пор, как мое привидение узнало, что Елена тоже моя невеста, оно стало смотреть на меня странным взглядом от которого меня иногда бросала в дрожь. Надеюсь, в ее призрачную головку не пришли мысли о нашей свадьбе. А то я точно слову самым странным человеком в мире, женившись на призраке. Хотя вон некоторые на смартфонах женятся и выходят замуж за подушки, и ничего вроде. Никто не осуждает. А моя Дуська вполне себе материальна. И те, кто ее не знают, ни за что не догадаются о ее природе. Ну, в общем, мы дружной толпой. Поехали на праздник. Девчонок я с собой не брал потому как они были заняты Штаели, да и ни к чему им было лишний раз светиться, а Озамо с Хидеки, как представители правящего дома Японии, и так там будут. Правда, о нашей помолвке с японкой уже было объявлено официально, но пока она представляла именно свою страну, поэтому должна была явиться отдельно от нас. Про Ольгу я не говорю. Дочь князя и так там будет. И Елен вместе с послом тоже. Черт, это что же получается? что там будут все, кроме Ники и Вики, вот же ж! Нет слов одни эмоции, а пять моих самых первых и любимых задвинули в сторону. Видимо, злобный скрижет моих зубов был достаточно сильным, чтобы дед поинтересовался, а какого, собственно, черта я так бешусь? Мое эмоциональное «а какого, собственно, х... черта?» Близняшек не будет на приеме. Было встречено улыбкой маньяка, захватившего свою жертву. Потом мне доходчиво объяснили, что они там все-таки будут присутствовать по личному приглашению государни. За ними уже отправился кортеж, так что урон их чести не будет, да и выглядеть, как бедные родственницы, они тоже не будут. Елена позаботилась о соответствующих нарядах для них, поэтому на месте они к нам присоединятся во всем блеске своего великолепия. Хотя бедными моих близняшек сложно было назвать. Их магазин нижнего белья превратился в сеть, из десятка раскиданных по всей стране, и доход был такой, что даже дед изумленно крякал в виде цифры. На мой логичный вопрос «а почему мне не сказали?» состоялось очередной закатывание глаз, и была прочитана длинная нотация на тему, чтобы об этом должен был подумать я, а раз не подумал, то нечего и другим выговаривать. А мирами, оказывается, сама ехать не захотела, потому как ей это неинтересно. Оставшись на Аштаэлии, она заявилась к Бену и что-то там колдовала с ним над своим оружием. В общем, я частично успокоился и мысленно поставил лайк Елене за ее сообразительность. Ну и при встрече отблагодарю как следует. Возможно, даже не один раз. Дальше все было как обычно. Мы, как типа самый главный старейший род империи, приехали последними. Надутый, как индюк Мажордом, представил всех, обозвав дуйского воспитанницы рода, на что-то откровенно надулось и в ее глазах замелькали опасные огоньки. Но сегодня за ней присматривал не я, так что мне было пофиг. Поздравили Елену, подарили какой-то жутко полезный и дорогущий артефакт, сотворенный лично самим Избориным, поклонились, поулыбались и разошлись в разные стороны. Я сразу направился скучать в сторону фуршетных столов. Павел, ухватив Ириску, риску, потащил ее к их общей компании. Селена с важным видом, крепкой рукой поддерживая Дуську, рвущейся на поиски приключений. Мила общалась со всякими высокородными ледями. Отчаянно петляя и с трудом уворачиваясь от всяких, кто хотел со мной побеседовать о высоком, я с изяществом бурана, охотящегося за зайцем в лесу, двигался на запах вкуснях. Понимая, что спокойно отстояться в стороне у меня все равно не получится, я стремился успеть что-нибудь схомячить, по-быстрому, потому как дома я поесть не успел. Но, как говорится, человек располагает... А, м да... В общем, не успел я схватить первую попавшую канапешку, как почувствовал чужое присутствие за спиной, причем оно отозвалось во мне липким холодом, что буквально пронзил мое тело. Развернувшись, я увидел перед собой молодого человека. Был он довольно высок, стройен, его черные волосы были зализаны назад по последней идиотской моде, а под глазами пролегли черные тени. Белоснежный фраг сидел на нем, как перчатка, а на шее висел медальон со знаком рода. «Правда, такого я не помнил». «Точно, иностранец». «С кем имею честь?» Чуть скривившись, спросил я. «Терпеть не могу, когда мне мешают наслаждаться едой». «Позвольте представиться». Ответил он на неплохом русском. «Алекс Джеймс, граф Винт. Состою в свете герцога Глостерского, посла Англии в Российской империи». «Владислав Андреевич, князь Громов». Коротко поклонился я. «Вы не нуждаетесь в представлении?» Натянуто улыбнулся он. «Вас не затруднит ответить мне на пару вопросов». Обреченно глянувшись на такой манящий стол, я вновь склонил голову в знак согласия. «Собственно, у меня только один вопрос, если позволите. Каково это — получить все и не уметь этим правильно распорядиться?» Я не совсем понял вопрос, напрягся я. В ответ получил гнусную хмылку. «Потому что ты тупой. Но, повторю еще раз, каково? Бум!» От прямого удара в челюсть он отлетел метр на два, звучно приложившись затылком об колонну. Черт не сдержал рефлексы. К счастью, моего удара, как и падения, этого идиота, никто не заметил. Потому как отлетел он в угол, и я закрывал место его приземления спиной. Рывок к нему. Так, пульс есть, сознания нет. Скрыт на обоих. Безвольную тушку на спину и вперед на поиски пустой комнаты. Там, я думаю, мы с ним спокойно поговорим. Искомое нашлось быстро, все-таки во дворце я не в первый раз и уже немного в нем ориентируюсь. Связать его эфиром было делом секунды, как и привести в чувство, хлопнув ладонью по его роже. А вот теперь поговорим. «Я так не думаю», — ответил он, и его глаза сделались ярко-голубыми. Резкий удар кинжалом я едва не прозевал, но успел отклониться на инстинктах, а после уже сознательно вернулся от еще одного удара, что был нанесен из тени. Яркой вспышкой эфира и в комнате оказывается подслеповато щурящийся мужик. Да, а ведь я знал, что мой приход во дворец добром не кончится. Хотя о чем это я? Неужели всерьез воспринимаю их как соперников? Нет, это во мне человеческие эмоции барлет. Ну что ж, будем разговаривать. Значит, в одном месте. Рывок к ним, и мы вываливаемся в навь. Щиты на них и полная блокировка эфира, чтобы не удрали. Хотя куда им бежать? Стоит мне снять защиту, как их банально съедят. Вон уже духи слетаться начали на запах жизни. Они ничего так держатся, и даже особого страха в них не вижу. Смелые или глупые, а если проверить? Чуть приоткрываю щит, позволяя паре духов под него заскочить. Но те к моим пленникам распались, не долетев до них. Очень интересно. А если так? Полностью убираю щит, и их буквально накрывает. Слежу за ними, контролируя ток жизни. Начнут дохнуть, уберу духов. Убивать пока не хочу, потому как, если я сделаю это, то их души просто растворятся, и я не успею их допросить. Вот если бы я их убил в Яве, тогда другое дело, а тут нельзя. Хотя, судя по всему, дохнуть они явно не собирались, и духи мира мертвых быстро становились мертвыми. Такой вот каламбур. Я постоянно видел вспышки тьмы, что неслась от этих двоих буквально из пепеля и нападавших. Слышались крики, рогань на английском языке, Пожелания мне всевозможных кар, среди которых анальная была самой безобидной. «Развлекаешься?» «Возле меня возник чернобог. Кого это ты притащил?» «Да черт его знает!» — ответил я, старательно запоминая особо интересные пассажи. «Все-таки с иностранным матом я знаком на уровне фак, с добавлением части тела. А тут прям рэп читают, а не ругаются. Как думаешь, надолго хватит?» «Да не, выдыхаются уже. Хотя сильны, ничего не скажешь». Как сопротивляться духам, причем еще и сама нафиг сила забирает? Это надо сильно постараться, еще немного издуется. Как закончишь, отдашь их мне? Чернобог едва не потерял руки в предвкушении. — А тебе ни нафига, — подозрительно сощурился я. — Сделаю из них стражей. Довольно склабился он. Заточу в костяную броню, и будут охранять вход в нафиг. Нельзя попусту распылять такую силу. Тебе-то все равно, а мне сгодится. К тому же тебе польза от них будет. Стражи — это же не просто безвольные истуканы, а воины. Им магии нипочем, а от физических атак защищены хорошо будут. Кто бы не полез, справиться, Да что там, их при желании и в можно будет перетащить. Пару дней там точно выдержат без потери мощи. Ну и да, беспрекословное подчинение тебе гарантируется. Ты тот царь, и все мы в твоей власти. — Прогиб защитам, — кивнул я ему. — Закончу с ними и забирай. Как раз вижу, что почти сломались они. Поможешь с допросом? — Это мы всегда готовы. Пытки, истязания и просмотр сериала «Дом-2» разрешены? — Не, ну ты реально зверь. «Дом-2» пытать будешь? Это не слишком жестоко. — Нормально. — С него, пожалуй, и начнем. Люблю, знаешь ли, запах плавящихся мозгов по утрам. Создав большой монитор, внутри которого на бревне в окружении толпы идиотов сидели бородавочкина с Арбузовой, он включил записи и пошел к нашим гостям. Я же поспешно вернулся, дабы не видеть этот кошмар. Все-таки Нафь — страшное место, и количество ужасов, что в ней есть, нет числа. Я бы, наверное, и пяти минут не выдержал. Хотя какие там пять минут? Меня уже от звуков музыки, заставки тошнить начинает. Но эти вроде сильные. Посмотрим, сколько серия они выдержат, прежде чем расколются».